Глава 57. Брачный отбор для принцев. Виктория. «Понимаю», — судорожно выдохнул самый нарядный и ярко разодетый принц. «Я Лайниус Рамаленд, принц Вердинии, и я порой тоже просыпаюсь в холодном поту, когда вижу во сне злющего ящера в колодце с ведром на голове. Этот драконий генерал очень умён, он всем нам крепко психику порушил», — Со содроганием признал Седрик. «Так что он будет хорошим мужем для тебя, Виктория?» Сделал неожиданный вывод Аскольд. «Никому в обиду не даст». «Это точно», — сдержанно хохотнул карлик. Кажется, он жаловался на то, что Эриан его ошпарил. «Согласна», — невольно улыбнулась я. «Теперь твоя очередь», — посмотрел на низкорослого мужчину Аскольд. «Райли Хайман, лесной гном, принц Ханляндии», — представился тот. «В моей семье я самый мелкий». «Никакого уважения, одни насмешки с детства. У Саймона была кличка Моль, а у меня мелочь. Любимая шутка брата, я знаю, что скажет тебе жена в первую брачную ночь. Мелочь, а приятно». «Да сам-то, небось, не намного выше тебя», — воскликнул Саймон. «На три пальца», — хмуро отозвался Райли. «А он сам женат?» «Нет, но сейчас как раз готовится к свадьбе», — ответил гном. «Торжество назначено через месяц» было бы забавно подговорить его молодую жену или подкупить ее чем нибудь чтобы она сказала эти слова ему самому предложила я коварную месть представляю как от этой фразы его перекосит расхохотался райли спасибо за отличную идею дорогая виктория обращайся весело отозвалась я когда все притихли взоры присутствующих остановились на последнем седьмом принце худощавый и скромный он все это время теребил конец своего бордового галстука Принц густо покраснел и уставился в пол. «Ну уже парень, не томи, выкладывай свою проблему. Виктория права, когда озвучишь свою потайную боль, становится гораздо легче, особенно когда в ответ получаешь такую моральную поддержку», заявил Седрик. Все дружно закивали. «Я Шон Лайбер из Тайферии, принц, оборотень, сурикат, и мой секрет слишком постыден». Едва слышно, заявил седьмой. «Блохи!» — понимающе спросил Саймон. Шон помотал головой. «Нет, гораздо хуже. Я дефектный». «Кастрат!» — сочувственно посмотрел на него Аскольд. «Нет, конечно». Аж дернулся Шон. «Ниже пояса у меня все отлично работает. Моя проблема в другом. Все нормальные оборотни и даже драконы при превращении в зверя закидывают одежду и обувь в пространственный карман. А у меня так не получается». Когда совершаю оборот в животную ипостась, все смеются надо мной. Они видят суриката в пиджаке, шляпе и галстуке. А принимая мужской облик, оказываясь голым. Как этот? хохотнул Оскольд, показав на творение Эдди Вескаса, заплыв к любви, и тут же осекся. Ой, прости, смех тут неуместен. Сочувствуй, брат! Тот кивнул. А в чем причина такого дефекта? Может, тебе поможет с этим какой-нибудь артефакт? Предположила я. «Артефакты тут бесполезны», — авторитетно заявил Саймон, тряхнув куцами крыльями. «Ему, как и мне, нужна жена с сильным магическим даром. обретешь свою вторую половинку, с ее помощью уравновесишь энергетические потоки, и тогда возьмешь под контроль пространственный карман». «Правда?» — радостно встрепенулся Шон. «Так просто?» «Да, ничего сложного», — кивнул фейский принц. Причем тебе найти невесту будет гораздо легче, чем мне». «Ты выглядишь нормальным и здоровым, хоть и застенчивым. Не то что я, инвалид с недокрыльями». «Саймон, можно вопрос?» — обратилась я к нему. «Конечно», — отозвался он. «Если ты знаешь, что тебе нужна жена с магическим даром, зачем ты приехал ко мне на брачный отбор?» — поинтересовалась я. «Я ведь совсем не умею ни магичить, ни фиячить». «Я понимал, что шансов мало», — кивнул Саймон. «Но интуиция подсказывала, что стоит поехать. «Вдобавок теплилась надежда, что ты проявишь ко мне благосклонность, узнав, что я из Афандии. Про мою фейскую страну ходят легенды. У нас невероятно красиво. У меня есть большой замок в живописном месте, и я уверен, что моей будущей жене там очень понравится». «А почему ты не смог найти себе невесту из своего народа?» Прямо спросила я его. «Все феи очень щепетильно относятся к крыльям. У меня было бы больше шансов, быть я безруким или безногим, а крылья — это отражение нашего потенциала. Это то, что унаследуют мои дети. Даже если я когда-нибудь исцелюсь и стану полноценным, для женщин-фей я навсегда останусь изначально дефектным. Я все равно, что эльф с обычными ушами. Можно сделать пластическую операцию для остроухости, но досадный изъян передастся детям с генами. Для любой феи, такой муж, как я, позор до конца дней. Объяснил он. Ясно, отозвалась я. Итак, что мы имеем в итоге? Нам нужно 7 невест, из которых 2 с магическим даром для семерых принцев. На данный момент мне в агентство прислано 25 заявок от девушек. Можно сказать, уже есть какой-то выбор, но рекомендую подождать еще дней 7, чтобы заявок стало больше. А пока что сделаем следующее. Я сейчас активирую экран магисети, и вы увидите на нем анкету, Каждый из вас возьмет лист бумаги и ответит на все вопросы. Это ваши персональные данные, увлечения и хобби, и какой вы хотели бы видеть свою супругу. Цвет волос, характер, навыки, еще какие-то детали. У меня будет неделя, чтобы изучить ваши предпочтения и подобрать каждому из вас несколько вариантов. Сходите на свидание с кандидатками в жены и выберите себе невесту. «Мне нравится такой поворот», расплылся в улыбке Аскольд. «Мы прибыли на брачный отбор, а теперь получается, что будем выбирать сами». «А если нам никто не понравится?» — засомневался Саймон. «Ничего страшного», — покачала я головой. «Мое брачное агентство продолжит свою работу. Будут поступать новые заявки, из которых мы обязательно найдем каждому из вас вторую половинку. Главное — не сдаваться».